который был обезглавлен на гильотине. При участии ультрамонархистов текст был распространен в количестве 100 тысяч экземпляров. Тут же у Александра рождается реплика на эту гнусность. «Вот так от нашей старой славы уносит всякий день осколок и всякий день истории дорог возвращением великих имен». И всякий день, рыдая над могилой героя благородного, чей прерван резвый бег, мы в ужасе твердим еще одним камнем меньше фундаменте храма свободы». Его элегия «На смерть генерала Фуа» содержит более двух сотен довольно посредственных стихов, а образ спокойного виде старого осколка остается вершиной мысли того, кого сегодня даже самые рьяные его сторонники все же не осмеливаются затащить на вершину Парнаса. Что за важность? В данном случае добрые политические намерения преобладают над поэтической удачей, и Александр во что бы то ни стало решил их проявить. За отсутствием королевских и даже герцогских субсидий Он взымает у мари Луизы 300 франков из ее последних сбережений, из каких это пор издание за счет автора считается позорным. И произведение выходит под именем недави Александра Дюма. Он щедро раздает экземпляры, поздравления коллег с нисходительной сдержанностью Лосаня, незрело но есть несколько неплохих стихов и два-три образа. Одобрительная улыбка удара. Господин Деброваль был тронут, присланный ему книжечкой с посвящением. Он обязательно передаст его королевскому высочеству выражение глубокого уважения. Так и продолжайте, мой маленький Дюма, вы на пути настоящей литературы. Главное попасть в хорошую компанию». Элегия замечена, ее цитирует, она получила хвалебную статью Этьена Раго, только что созданной газете «Фигаро». Я полностью перепечатал сборник поэтический вино генералов уа коллективный труд при весьма выспаренном участии красавицы Дельфины г будущей мадам де Жерарден, в который влюблен Альфред де Виньи. В это же время, в конце 1825 года, но в России, Александр Пушкин, правнук араба Петра Великого, лишь тремя годами старше Александра, только что закончил Бориса Годунова. Поражения, если они повторяются, могут вызвать у автора неуверенность, горечь, досаду, топтание на месте, несвободу стиля. И наоборот, начало признания дает развитию творчества полную меру. От уже сделанного к восходящей спирали желания создать нечто новое, лучшее. Александр начинает писать новеллы, уверенные, что добьется при издании такого же шумного успеха, как «Мадам де Дюрас» и «Мадам де Сальм», в которых публика вырывала друг от друга из рук. Ибо подобно «Морскому дракону», который время от времени поднимается из глубин, во Франции, начиная с 1462 года, когда вышли 100 новых новелл, периодически возникает интерес к этому жанру, и в 1820 году он снова в моде. Одно за другой Александр пишет Лоретту, Марию и бланши из Больё, или Ван Девинку. Три феминистские новеллы, если можно так считать, той мере, в которой каждая из героинь проживает свою страсть, вне социальных условностей. В 1835 году в сборнике «Воспоминания Антони» он снова напечатает Марию под названием «Возница кабриолета» и бланш из Болье под названием «Красная роза». Три этих прозаических попытки представляют собой интерес, хотя отмечены неопытностью дебютант. Так в Лоретте